Шале, рустик и кантри — три великолепных деревенских стиля для современности. Очарование сельской жизни, эстетика простоты и вещей, сделанных вручную, б е з и с к у с н н а я искренность и чистота непорочной природы — все это прельщает жителей городов не просто не первый год, не первый век. Вспомнить хотя бы классическую русскую литературу: Николая Карамзина с его бедной Лизой, Василия Жуковского с его романтическими стихами, рисующими сельскую и д и л ь ю или более близкого к нам по времени Сергея Есенина, культового поэта русской деревни. Романтическое стремление вернуться назад к корням, к утраченной простоте жизни на лоне природы, находило свое выражение в разных странах и в разные времена, и в музыке, и в театре, и в живописи, и в литературе, и в архитектуре. Например, в XVI веке в Италии был популярен сельский стиль в строительстве дворцов, загородных вил, садово-парковом искусстве, декоративной скульптуре. Архитекторы того времени использовали для отделки грубый кирпич, имитирующий древнеримский. Создавали в парках рукотворные г р о т ы с фонтанами, напоминающие естественные водопады. Помещали на фронтонах зданий изображения животных и птиц, и нарочито упрощали самые дорогие дворцы и в экстерьере, и в интерьере. о б р а з к о м сельского итальянского стиля стала вилла Барбара, построенная знаменитым архитектором Андреа Паладио в провинции Тревиза и занесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, именно тогда, в XVI веке в Италии впервые стал использоваться в архитектуре и искусстве термин рустика. От латинского р у с т и к у с деревенский, что в свою очередь происходит от слова р у с деревня, простой, грубый, н е о т ё с а н н ы й Наше время не исключение. Тяга к деревенскому стилю растет с каждым д н ё м и эта тенденция легко объяснима и весьма естественна. В огромных мегаполисах в стрессе меняющихся обстоятельств людям необходимы чувство расслабления, защищенности, близости к природе. Кроме того, для многих людей использование деревенских мотивов в оформлении городских помещений это еще и возможность доброй ностальгии по утраченным корням. ведь если не они сами, то их бабушки и дедушки, вероятно, в свое время переезжали из деревни в город, теряя навсегда возможность жить на земле. Также разнообразные деревенские стили позволяют в какой-то форме реализовать мечту о собственном доме, не отказываясь от комфорта жизни в квартире, в удобном районе, в центре городских событий. и разумеется, особенно органичные такие стили в выборе концепции для коттеджей, гостиничных, ресторанных и в е л н е с проектов, для флористических магазинов, а также для торговых точек, кафе и кофешопов за городом и в туристических регионах, таких как Алтай, Шерегеш или Краснодарский край. Кроме того, В 2010-е-2020 с т и л ь рустик стал вторым после классики популярным стилем для организации свадеб и постепенно проник также и в повседневную городскую моду. Отсюда популярность налетающие платья свободного кроя, о д е ж д у из льна натуральных оттенков, шляпы, простую открытую обувь, плетеные аксессуары. Давайте разберемся, в чем отличие стилей шале. Кантри и Рустик. И какие нюансы в решениях отделки и декоре помогают создать правильное настроение в зависимости от ваших задач. Шале – самый брутальный стиль из линейки деревенских, однако он обладает также и особым шармом. На французском шале дословно означает охраняемое место. Так называли хижины пастухов в Альпах в Швейцарии, и именно отсюда этот стиль и распространился по всему миру. Иллюстрация 1. Когда в XIX веке Швейцария стала развивать туризм, европейское дворянство и б у р ж у р с т в о буквально заболело стилем шале и стало повсюду строить загородные дома и парковые домики именно в швейцарском стиле. В двадцатом и двадцать первом веке, особенно в связи с безумной популярностью горнолыжного спорта, стиле шале стали возводиться выходные дома, гостиницы и туристические комплексы и в альпийской Европе и по всему миру. Жемчужинами стиля шале сегодня безусловно являются гостевые дома и отели на элитных курортах Куршавель и ш а м а н и в о Франции и Виллар в Швейцарии. Коротко характерные черты стиля шале. Атмосфера горного охотничего ь или пастушьего домика вдали от всяческой суеты, уединенного и занесенного снегом, где всегда царит восхитительный уют. Поэтому в качестве центра композиции в таком пространстве может фигурировать настоящий камин или открытая металлическая печь. Помещение. Большое, от 100 квадратных метров, оптимально на мансардном этаже или с двускатной крышей, с панорамными окнами и соответствующим экстерьером. Например, это может быть малоэтажный жилой комплекс с архитектурой в духе шале, загородный коттедж или таунхаус. Интерьеры для коммерческих проектов в стиле шале тоже желательно реализовывать при соответствующем экстерьере. А вот в городскую квартиру стиль шале вписать не удастся, даже в отдельных его элементах. Для этих целей лучше использовать более гибкие, мягкие и урбанистичные кантри и рустик. Цветовая гамма коричневых и п е с о ч н ы х оттенков, цвет состаренного необработанного дерева, латуни, камня. Допустимы черные акценты, светло-серый, а также оф-вайт (не чисто белый цвет с примесями желтого, серого). Яркие цвета исключаются полностью. Отделка натуральными материалами: краска, дерево, камень, металл без блеска (чугун, медь, латунь). На потолке монтируются открытые балки. На полу инженерная доска или керамогранит под камень. Кирпичные стены штукатурятся и окрашиваются, деревянные остаются без обработки. Мебель простая деревянная массивная. Диваны и мягкие кресла в текстильной или кожаной обивке. Также гармонично будут смотреться кресла-качалки и п л е т ё н ы е кресла и стулья. В интерьерах в стиле шале часто размещают необычные предметы мебели, например, скамьи, сундуки из бамбука и ротанга, светильники с металлическими плафонами из меди или с имитацией со старинной меди, а также торшеры и бра с крупными плафонами из простой ткани светлых оттенков и дизайнерские люстры в охотничем ь и брутальном стиле с использованием кожаных ремней, металла, кости. Текстиль: небеленый лен, хлопок, натуральные ткани спокойных оттенков без принтов. Широко используются шкуры, циновки и мешковина. Декор: охотничьи трофеи, художественная ковка из чугуна, нарочито деревенская керамика, дизайнерские предметы ручного труда из дерева, металла, ротанга. Необходимо добавить, что в последнее время стал актуальным минималистичный шале. В этом стиле работает, в частности, канадская студия p п а р е й а р h i т е к т у р e из Монреаля. Она создает дома максимально вписанные в природную среду по строгим канонам минимализма, четких геометричных форм. Такие шале получаются очень аскетичными. От классического швейцарского стиля здесь остается только с д е р ж а н н а я цветовая гамма и безусловное пристрастие к дереву, и как к строительному материалу, и как основному материалу для мебели. Декор в таком стиле полностью исключается. Все пространство подчинено функционализму и монастырской простоте. Кантри Урбанизированные стили американских фермерских домов, кантри по-английски деревня, в котором могут также использоваться реплики и отсылки из интерьеров английской глубинки. Массовую популярность кантри получил в Америке в 1970-е годы, когда из-за всплеска урбанизации уставших от жизни в крупных городах людей потянуло к природе и загородной жизни. Не желая при этом расставаться с комфортом жизни в мегаполисе или в собственном доме рядом с большим городом, они выбирали стиль Кантри, потому что он олицетворял две главные ценности — простоту и натуральность. Иллюстрация 2. Безусловный плюс Кантри в том, что это не просто деревенский стиль, а городская минималистичная адаптация некоторых стилистических приемов из фермерской жизни. Поэтому в каких-то деталях и нюансах этот стиль может быть реализован и в городской квартире, в доме соответствующей локации и архитектурой, например, в малоэтажном проекте в курортной зоне или в просторной квартире с видом на парк. Одним из наиболее утонченных представителей стиля кантри сегодня является дизайнер Мини Петтерс, живущая в Англии, но реализовавшая десятки проектов и в Америке, и во всей Европе. По ее собственному признанию, любовь к стилю кантри возникла у нее в путешествиях, когда она изучала жизнь обычных людей в глубинке Греции, Италии или Англии. Поэтому ее кантри очень эклектичен и заимствует стилистику деревенской жизни из разных стран и культур. И Еще один видный профессионал в этом направлении — американский дизайнер Джеффри б и л х ю б е р который недавно в и р т у о з н о использовал приемы и стилистику кантри, чтобы тактично обновить фамильный особняк, в котором живет уже третье поколение одной семьи. Нужно было осовременить дом, в то же время не перечеркивая его истории, полные дорогих для хозяев воспоминаний. При этом каждое поколение добавляло в дом что-то от себя по своему вкусу и разумению, говорит дизайнер. Моей задачей было превратить разрозненные элементы в единое целое. Для этого он сохранил многое из обстановки. Гармонизировал интерьер за счет спокойных базовых решений кантри-стиля и к о е г д е добавил нотки м е д с е н ч у р и и к о н т е м п о р е р и Такой микс получился очень роскошный и одновременно актуальный, современный. Коротко характерные черты стиля кантри. Атмосфера. счастливой и беззаботной деревенской дачной жизни в окружении природы и мастеровито сделанных вещей. Более урбанистичный стиль кантри, смешанный с минимализмом, также понравится людям, ведущим здоровый образ жизни, семейственным и творческим личностям. Помещение: загородный дом или дача площадью от 120 до 150 квадратных метров. с большими окнами, дающими много света. Городское жилье подходит для реализации кантри-проекта только с о г о в о р к а м и Это должна быть достаточно простая и светлая квартира с большими окнами в малоэтажном доме вблизи парка или озера, чтобы была возможность реализовать свободную планировку и гармонично вписать элементы кантри. Также этот стиль подойдет для отельных и ресторанных проектов, фотостудий, кофеин и прочее. Цветовая гамма: оттенки дерева, в том числе в ы б е л е н н о г о или неокрашенного, а также белый, зеленый, голубой, розовый, коричневый, охристые оттенки и терракота. Все цвета должны быть природными, словно выгоревшими на солнце, чтобы создать б л а г о с т н у ю атмосферу деревенского лета. Отделка. Стены и потолки окрашиваются в оттенки белого. На стенах также могут фигурировать обои в м е л к и й а н г л и й с к и й цветочек или в полоску или декоративная штукатурка. Полы – инженерная доска, ламинат или винил под дерево. В санузлах и с п о л ь з у е т с я мелкая керамическая плитка с узорами или тиснением. Кроме того, по возможности центром композиции гостиной должен стать настоящий дровяной камин или металлическая печь. Мебель массивная деревянная с резьбой, часто окрашенная или с имитацией старой покраски. Хорошо смотрятся стулья и кресла-качалки с плетеными спинками и с и д е н ь я м и к о в а н ы е кровати, низкие шкафы с фасадами с филёнками и керамическими ручками, массивные комоды из дерева. Кантри не п р и е м л е т многофункциональную мебель, например, встроенный шкаф купе, поэтому все решения должны быть кастомизированы под этот стиль. Уместные венские ретро стулья, несколько разнокалиберных стульев у обеденного стола. Кухня с открытыми резными потолками и прочее. Светильники, деревянные торшеры с тканевыми абажурами, люстры в виде канделябров с коваными н элементами, ретро-светильники со стеклянными плафонами, дизайнерские подвесы в деревенском стиле. Текстиль многообразный, создающий ощущение благосной т и обеспеченной жизни. Катерти на столах, а б а ж у р ы на лампах, ковры и циновки, пледы, многочисленные подушки, многослойные шторы и покрывала. Но все должно быть из натуральных тканей, натуральных оттенков. Уместен текстиль с клеткой, вышивкой или узорным плетением. Декор. Ботанические вышивки в рамках, старинные фотографии, г е р б а р и и под стеклом, акварельные пейзажи или рисунки птиц. Рустик, собирательный неодеревенский стиль из Европы. Мода на сельскую эстетику была популярна у знати и б ю р г е р с т в а с XVI века. Художники писали картины на пасторальные темы, музыканты сочиняли легкую музыку в народном стиле, которая могла бы развлекать публику на отдыхе, а архитекторы строили загородные летние дома для богатых заказчиков, где максимально эстетизировали заимствования из крестьянского быта. Иллюстрация т 1970-е годы. На фоне движения хиппи рустик стал популярен у городской европейской молодежи, а в России он особенно полюбился в 2 0 1 0 2020-х, благодаря увлечению ф о т о с е с с и я м эстетичными свадьбами на открытом воздухе, различными ремеслами и народным творчеством, а также после волны к о в и д а на фоне многократно возросшего запроса на стильное обновление дачных интерьеров. Рустик более мягкий по своему характеру, чем шале, но менее урбанизирован, чем кантри. Поэтому его не стоит брать в чистом виде в качестве основы для интерьера городской квартиры. Но он прекрасно подойдет для оформления дачи, коттеджа, фотостудии, различных атмосферных проектов в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса и так далее. Коротко характерные черты стиля рустик. атмосфера спокойствие единение с природой и некоторые ностальгии по прошлому рустикальные интерьеры стремятся выглядеть как несколько театрализованный дом вашей прабабушки поэтому элементы в стиле рустик гармонично будут смотреться в городском интерьере в скандинавском стиле с упором на ретро например можно использовать в качестве декора ткани с ручной вышивкой Сухоцветы в простой керамике или поставить грубый и массивный комод из темного дерева. Помещение: загородный дом площадью от 100 квадратных метров, дачный домик, ресторанные и отельные проекты. Рустик хорошо ложится на помещения с большими арочными окнами, поэтому его можно дозированно использовать, например, для декора в квартире в историческом центре. Цветовая гамма: оттенки дерева коричневый, серый, белый. В качестве акцентов могут использоваться насыщенный природный синий, голубой, терракотовый, лавандовый. Отделка: стены окрашивают в оттенки белого, на потолках монтируют открытые, грубо обработанные деревянные балки, причем потолок может быть полностью обшит деревом. Также в отделке используются малообработанный серый камень, керамическая плитка, инженерная доска. Материалы в стиле рустик должны быть исключительно натуральными. Мебель достаточно массивная из натурального дерева может быть покрыта только маслом или окрашена краской. Также и с п о л ь з у е т с я грубо обработанное, нешлифованное дерево, покрытое лаком. Диван может выглядеть как низкая деревянная лавка с крупными подушками. Стулья, словно вырубленные лесником. При этом допустимо использовать нейтральную минималистичную мягкую мебель в обшивке из серой или коричневой рогожки. Корпусная мебель должна быть невысокой, с ф е л е н ч а т ы м и фасадами, с ручками из бронзы или керамики. Светильники. дизайнерские люстры из дерева, скованными элементами, с декором из костей животных, светильники, напоминающие газовые лампы XIX века, лампы с грубоватыми текстильными абажурами, лампы с подставкой из куска необработанного дерева, люстры из веток, имитирующие птичье гнездо и прочее. Текстиль. его немного, но он призван создавать баланс с грубой отделкой и обстановкой интерьера. Поэтому шторы на окнах могут быть из летящего белого батиста или короткие с мелкой цветочной вышивкой и кружевами по краю. Акцентные подушки также подбираются из домотканого текстиля с вышивкой и кружевом. На грубой поверхности деревянного стола в стиле рустик будет гармонично смотреться ажурная салфетка. На пол с т е л я т домотканые ц и н о в к и полосатые или с крупным геометричным узором в стиле этника. Декор: сухоцветы или свежие цветы в ретровасах, коллекция английских тарелок на виду, ветки, различные элементы из дерева, а также кованые элементы, подсвечники, ручки мебели и так далее, тяжелые деревянные сундуки с металлической фурнитурой, плетеные коробы. кухонная мелкая утварь, деревянные или глиняные емкости, керамические тарелки.